В черновых вариантах комедии Глумов первоначально звался Лазенков, потом Лазутин. На этой стадии работы образ героя-пролазы, очевидно, не оторвался еще вполне от молчалинского типа, не обрел самобытного существования. Но едва закончив начер на комедию, Островский перечеркнул повсюду имя Лазутина, и, закрепляя найденный им новый характер, написал сверху, над каждой зачеркнутой строкой, «Глумов». Хитрая фамилия. Глумов, не умов. Но ум словно запрятан в середку этого слова, хотя и звучит в нем приглушенно, еле слышно. Зато поверх этого значения громко заявляет себя другое, «глумица», Значит, смеяться, издеваться, уничтожать, но нехорошо смеяться, насмешничать с недобрым чувством, ставя себя тем самым не выше тех, кого осмеиваешь. Тут и проясняется вполне и до конца отличие Глумова от Молчалина. Люди молчалинского типа проходят путь наверх, усваивая по дороге взгляды начальства, добросовестно приспосабливаясь к чужим мнениям и привычкам, органически притираясь к ним, вживаясь в них, как в новую свою кожу, но не таков Глумов. Ни на минуту не забывающий, что носит чужую маску, он ненавидит обманываемых им людей, и про него нельзя даже сказать, что он приспосабливается. Нет, он обдуманно и целеустремленно ведет двойную игру. Внезапная стремительная афера Глумова – напоминает хорошо поставленный социальный эксперимент. Конечно, главная цель героя карьера, но по пути он не прочь позабавиться и проверить личным примером, насколько это в принципе доступно для умного человека, пользуясь простейшими приемами социальной мимикрии и приняв в расчет обычные человеческие слабости, проложить дорогу к успеху. В строительстве глумовым воздушного замка возведенного без всякого фундамента на одной лишь лжи и обмане, есть элемент, если не бескорыстной тяги к познанию, то во всяком случае свободной игры сил, дерзкого озорства, смелой пробы. Помимо всего иного, Глумов бесспорно способный и обаятельный комедиант, ему доставляет наслаждение его опасная игра, с какой легкостью, свободой и едва не сказал вдохновением, дурачит он своих собеседников. Веселые огоньки вспыхивают у него в глазах, когда он обводит вокруг пальца надутого важностью, как индюк-дядюшку. А как дерзко, с какой вызывающей иронией вставляет он в свою речь литературные цитаты, присваивая себе то слова Чацкого, то реплики Молчалина, и рассчитывая при этом на дремучее невежество окружающих, которые и впрямь не замечают этого, как не замечают и того, что льстивость Глумова граничит с издевательством. Он и поглядывает на собеседника чуть иронически, давая нам понять, что даже захлебываясь комплиментами, он сохраняет точную дистанцию, холодно фиксируемую его рассудком между лестью и подлинным своим отношением к человеку, которого улавливает в своей сети. В мире мнимостей, где видимость послушания важнее действительной покорности, а изъявление ценится выше поступков, легко обольщаются самыми внешними заверениями в преданности, и Глумов покупает доверие своих слушателей, вызывающе дешевыми средствами. В разговорах с Мамаевым или Турусиной он балансирует на той опасной грани серьезности и издевки, где, глядя со стороны, насмешка очевидна. Ее не чувствует лишь сам осмеиваемый мудрец. Малейший пережим грозил бы выдать с головой заигравшегося насмешника, но в этом деле Глумов виртуоз, и раскусить его не так просто. Итак, перед нами некий бес – и не самого малого калибра. Остроглазый, наблюдательный и едкий, в безукоризненном черном сюртуке и с обаятельными манерами. Таким и играет его в театре имени Вахтангова Юрий Яковлев. Единственный упрек, какой можно сделать артисту, что его Глумов слишком уж беспечный, легкий, вызывающий симпатию своей рискованной игрой-герой. Хорошо, что исполнитель этой роли сценически эффектен, ловок, таким и должен быть Глумов. Но актер несколько мельчит, когда, например, в «Комедийном усердии» ищет пропавший дневник под столом, под диваном, за картинами. В «Глумове» мало видеть легковесного и удачливого пройдоху-авантюриста, героя плутовской комедии. В нем должна чувствоваться уверенная в себе хищная сила – а его цинизм тем страшнее, чем внешне привлекательнее он может выглядеть. В холодном блеске своего скепсиса Глумов не знает святынь. Он на все поглядывает небрежно и свысока, и не различает правых и виноватых. Иронист такого склада решительно во всем находит предмет для остроумия и издевки. Трусость и мужество, подлость и благородство – Дурные и добрые поступки уравнены для него в цене. Насмешка всегда создает иллюзию превосходства, но напрасно было бы искать в душе Глумова хотя бы слабую тень положительного содержания. Внутри у него чистый нуль, ледяная утроба. Истлевшая совесть Глумова рассмотрена драматургом как бы во времени – с указанием на предысторию и причины случившихся с ним перемен. В изучении психологии подлости обычно ускользает сам момент решения, а с него-то и начинает Островский. Глумов впервые возникает перед нами в переломный миг его жизни, когда он прощается со своим прошлым, с порой молодого либерализма, забавами детского вольнодумства – приевшимися слитами. Прежде он только злился, дописал эпиграммы на всю Москву. Это мальчишество, как и следовало ожидать, не принесло ему ни славы, ни денег. Ему надоело обличать, он готов решительно переменить жизнь и первый шаг к этому – поиски богатой невесты и денежного места. Начальный монолог Глумова, где он, не стесняясь, излагает свой план, как подделаться к тузам – может показаться слишком наивным в своей грубой откровенности. Обычно человек вплывает в подлость с большой постепенностью и оглядками, ища для себя благовидных оправданий. Но не исключен и такой случай – крутого внутреннего поворота, цинизм сознательного, не даже для себя, для своей совести решения, уж не махнуть ли на все рукой, Не зажить ли, попросту говоря, применительно к подлости? И здесь особенно важна идейная родословная героя. Должно быть, Глумов наговорил на себя, когда, желая понравиться Крутицкому, уверял его, что стычки с полицией случались у него в молодости от того, что он покучивал. Неправильнее ли предположить, что в студенческие годы автор ядовитых эпиграмм отличался и в более опасном вальдодумстве. Но прошло время, и герой убедился, что объекты его сатиры продолжают благоденствовать, и вообще все стоит на прежних местах, а он лишь зазря тратит свой порох. Ничего не добившийся честным путем, досадующий на свою личную неустроенность глумов, решает подороже продать свой ум. Ему кажется обидным, что кругом преуспевают подлецы, Люди, которым и продать-то, кроме собственной подлости, нечего. А он, человек в тысячу раз способнейший, чем все они, должен почему-то прозябать в нищете и безвестности. Проснувшись однажды утром, он отчетливо понимает, что быть честным глупо, одни прорехи в кармане до неприятности. Люди, почтенные и преуспевающие, вправе глядеть на него с обидным снисхождением, «Уж не дурак ли ты, братец, если не умеешь устроить свою жизнь получше?» Глумов не может допустить, чтобы его сочли оставшимся в дураках. В самом деле, что пользы негодовать, обличать, открыто смеяться, рассуждает он, все равно плеть и обуха не перешибешь, против рожна не попрешь, как записано в скрижалях народной мудрости, и не более ли смысла в том, чтобы подумать о себе?» Является соображение, что в конце концов и жизнь у человека одна, и годы проходят, так не все же оставаться в жалкой зависимости от случая, пропадая в безденежье и ничтожестве на нижних этажах жизни. Нет. Довольно. Он не будет чистоплюем. Он покажет себя. Он не хуже других знает, как можно устроить сытую жизнь и успешную карьеру в мире мудрецов. Кому-кому... А ему-то ничего не стоит их одурачить. Ведь с какого боку не возьми, он на десять голов выше любого из них. Глумов напоминает человека, который долго стоял скептическим наблюдателем за спинами игроков и смотрел на зеленое сукно ломберного стола. Он видел, какие промахи, какие детские ошибки совершают они на каждом шагу. Ух, как бы он их всех переиграл, имея на руках такие карты. Вот только беда. Играть с этими партнерами в их игру стыдно. Но от чего же стыдно? Ничуть не стыдно. Для этого надо только перестать быть, как они это называют, чистоплюем. Надо сесть за один с ними стол и принять условия игры. И Глумов их принимает. Поначалу, правда, он оставляет еще какую-то лазейку для неспокойной совести. Он хочет быть честен хотя бы наедине с самим собой. Но это не просто быть честным по расписанию в определенные дни и часы. Глумов тешит себя мыслью, что в глубине души он не отказался от своего взгляда на тех людей, перед которыми вынужден присмыкаться и лишь прячет свое отношение к ним в дневник. У него есть даже какая-то надежда, укрепившись на прочном фундаменте, сделать извлечение из своих записей, чтобы осрамить важничающих глупцов. Однако все это не более, чем иллюзия. Вступившему на скользкую тропу личного преуспеяния человеку поначалу бывает беспокойно, и он утешает себя мыслью, что надо набрать силы, приобрести известное положение и тогда уже использовать в благородных целях преимущество своего ума и дарования, но это обычный самообман. Человек пропадает в тот самый миг, как только он сознательно решает заключить первую сделку с совестью, потому что, поднявшись на следующую ступеньку своего успеха и карьеры, он только и думает, что «а еще и а еще следующий. Та, на которой он стоит сейчас, кажется ему низка для нападения. Фундамент, на котором он хотел укрепиться, чтобы начать действовать, никогда не будет для него достаточно прочным, и апеллируя к благородной цели, он только успокаивает или обманывает себя, пока не решится порвать последние нити, связывающие его с честным прошлым. Именно так кончает Глумов, проклиная свой дневник, как несчастную слабость, привязшую его к разоблачению». «Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тешил?» Отныне он никогда уже не впадет в это ребячество и, пускаясь в новую аферу, будет сжигать за собой все мосты, оставаясь неуязвимым. Действующие лица комедии постоянно тестуют Глумова так «Честный человек, порядочный человек». Это понятно. Кто поддакивает, тот нам и мил. Но любопытно, что даже мошенники, связанные круговой порукой, вынуждены объясняться между собой с помощью нормальных нравственных понятий человеческого языка. «Да честно ли это?» — срамит Глумов Голутвина, собравшего на него компрометирующее досье, и эта реплика достаточно комична в устах полнейшего циника. В свою очередь Галутвин, торгуясь с Глумовым из за запозорящих его бумаг, произносит преуморительную фразу «Вы не умеете ценить чужого благородства от того, что у вас своего нет». Забавно слушать этот диалог повздоривших между собой подлецов, руководящихся гангстерским кодексом чести и видящих единственный ключ к успеху в победительной силе наглости – тем замечательнее, что и они вынуждены пугать друг друга понятиями из нравственного лексикона, потому что можно их перелгать, извратить, запутать, но окончательно убить их авторитет нельзя. Конечно, в карьерном, прагматическом смысле можно считать силой Глумова то, что он отбросил всякие церемонии в своей рискованной игре и не оглядывается на моральные понятия и нормы, Его неудача временна, и с такими правилами, каких он решил держаться, успех в битве жизни наверняка обеспечен ему. Однако природа человека как существа общественного устроена так, что карьеризм и талант, ум и пресмыкательство взаимно отрицают друг друга, а подлившись, человек глупеет, и талант мало-помалу оставляет его, прилипляясь к ничтожным и фальшивым целям – Когда поднимается одно плечо у коромысла весов, опускается другое. Но неужели однажды ночью, оставшись наедине с самим собою, Глумов не испытает прилив холодного ужаса за выбранную им судьбу, за предательство своего ума, или все это пустая морализация, чушь, идеалистические бредни, и ничего такой человек не вспомнит, не ощутит, а случайно, проснувшись среди ночи, с удовольствием подумает, что спит в удобной мягкой постели, в богатом и благоустроенном собственном доме, сладко зевнет и повернется на другой бок. Кто знает. Твердо известно лишь одно. Наказание уже свершилось, потому что безнравственной опоры морального стержня ни таланту, ни уму его нет дороги. Он обречен падать и вырождаться». Для островского просветителя в истории Глумова заложен драматический смысл. Эпоха реакции пореформенного безвремения плодит не только глупцов-ретроградов и либеральных болтунов, мнящих себя руководителями общественного мнения, но даже умных даровитых людей приводит к распродаже ума духовному предательству мы не найдем, пожалуй, во всем творчестве драматурга другого примера столь острой и бескомпромиссной социальной критики. Тип Глумова был настоящим открытием островского психолога, но это оказалось замеченным не сразу. А. С. Суворин, незнакомец, писал в Санкт-Петербургских ведомостях, что, по его мнению, герой комедии Островского вовсе не тип, а случайность, Положение его не нетипическое, а случайное, зависящее от «Глупого дяди» 1868, номер 301. Для другого, критика той же газеты, В. Буренина, Глумов – герой дюжинной французской комедии, не имеющий никаких существенных характеристических черт 1869, номер 11. Был, однако, один современник Островского, который и в этом случае понял его лучше других, правда, выразил это не совсем обычным способом. Не в театральной рецензии и не в критическом отклике. С начала 70-х годов персонаж по имени Глумов стал мелькать на страницах журнальных фильетонов и сатирических обозрений «Щедрина». Щедрин продлил жизнь героя комедии на всякого мудреца довольно простоты в своем творчестве и тем самым закрепил его общественное значение. Глумов встречался читателю Щедрина в недоконченных беседах, циклах «В среде умеренности и аккуратности» и «Круглый год», в романе «Современная идилия, в письмах к тетеньке и пестрых письмах. Как ни странно, в новом портрете Глумова не сразу узнали старого знакомца. Эта фигура получила в сочинениях сатирика такое самостоятельное значение, что даже историки и литературы упустили из виду ее генеалогию, и Щедринского Глумова вплоть до наших дней часто считают простым однофамильцем героя Островского. Между тем Щедрин и не думал скрывать, что, подобно Ноздреву, Молчалину или Рудину, которые также завербованы его сатирой, он заимствовал и этот тип из известного литературного источника, сохраняя психологический стержень популярного характера. Щедрин по обыкновению трактовал его открыто политически, но сквозь самобытные сатирические краски отчетливо просвечивал контур старого оригинала. В отличие от современной островскому критике, Щедрин распознал в Глумове тип человека, который при всем своем житейском цинизме мало напоминает заурядного подлица и прихлебателя. Иронический наклон ума, презрение к глупости и пошлости ставят его неоспоримо выше окружающей среды. Цинический собеседник, пугающий порой рассказчика своей грубой откровенностью, помогал автору развенчивать либеральные иллюзии, не вызывая лишнего беспокойства цензуры. Но моральная надежность, беспринципность Глумова отделяли, понятно, резкой чертой автора от героя. Итак, Щедринский Глумов — это человек сороковых годов, сверстник и давний приятель рассказчика, когда-то отличавшийся умеренным вольномыслием, но давно похоронивший всякие надежды и упования, умный, талантливый, Едкий, но опустошенный интеллигент. Он обладает способностью «самое отрадное, по словам автора, явление жизни ощипать и сократить до таких размеров, что в результате оказывается выеденное яйцо или пакость». Стоит рассказчику замечтаться и предаться напрасным обольщениям, как Глумов возвращает его к реальности. Он рассуждает озлобленно, резко и любит задавать рискованные вопросы, например, «Куда девалось молодое поколение» или «Почему у нас нет критики?» В недоконченных беседах Глумов извещает время от времени рассказчика автора и пугает его ложными известиями о запрещении его произведений, пытаясь тем самым, по его словам, остепенить малодушие. Он холодно исследует, до какой степени растерян и запуган автор, и ставит перед ним каверзный вопрос «Почему литературное ремесло у нас...» так поставлено, что, занимаясь им, трудно оставаться порядочным человеком. Ради острова словца Глумов не пожалеет ближнего, но и к себе он достаточно беспощаден. Он сознает, что сам пропитан насквозь нравами крепостного права и в минуту откровенности выворачивает перед собеседником свою неприглядную изнанку, признавая, что нет для него удовольствия выше, как на травлю смотреть. Я все газеты перечитываю, чтобы быть, так сказать, очевидцем всякого удара, наносимого связанному человеку. И смекаю, что зрелище травли не из человека достойно, да нутрово тунять не могу». Щедрин еще углубил и политически заострил двойственную природу героя Островского. Его критицизм, скептическую трезвость и циническое отношение к людям из жизни, доходящее до какого-то нравственного садизма – В щедринских сатирах Глумов постоянно движется в этих противоположностях. С одной стороны, он рассуждает о значении стыда и, встретив на улице либерала Балалайкина, без всяких околичностей обзывает его «балалайкой бесструнной». А с другой стороны, обаяние скептицизма Глумова так внешне и непрочно, что о нем по существу только и можно что сказать «и ты, раб с головы до ног». Раб, выполняющий свое рабское дело с безупречностью и в то же время старающийся с помощью целой системы, показываемых в кармане кукишей, обратить свое рабство в шутку в среде умеренности и аккуратности. Знакомый герой Островского, поставленный в условия новой политической ситуации, видоизменял в согласии с нею проявление своего характера. В сочинениях «Щедрина» 80-х годов, в пору вновь усилившиеся реакции, в «Глумове» стали доминировать черты страха, растерянности. Он, кажется, желает теперь одного – забиться в тихий угол и не раздражать начальство даже умеренной бравадой. В современной идиллии Глумов, не дожидаясь специальных указаний, первым смекает, что пришла пора «годить» то есть затаиться и не проявлять своих общественных симпатий и антипатий. Настоящее представляется ему безотрадным, а его взгляд на будущее еще более пессимистичен. «Будешь и крайне ранней ходить, когда момент наступит», — говорит он, обдавая автора холодом мрачных предчувствий. Глумов становится еще осторожнее, двусмысленнее в своих речах и поступках, На вечеринке у квартального Ивана Тимофеевича он ловко поворачивает вопрос о бессмертии души, ставя его в зависимость от того, как начальство прикажет. И о новой системе образования высказывается в том духе, что сочувствовать реформам можно, но с оговоркой о готовности переменить свое мнение в случае приказания начальства. Здесь же мы находим глумова, и в уже знакомом нам по пьесе Островского «Амплуа». Навострившись на составлении прожектов для Крутицкого, Глумов ущедрена исправляет устав о благопристойности, стараясь обосновать в нем мысль об общедоступности обывательских квартир. Конечно, он должен перещеголять в изъявлении благонамеренности своих патронов и потому предлагает, чтобы каждая квартира имела отныне Два ключа. Один у жильца, другой в квартале. В письмах к тетеньке у Глумова изредка еще встречаются странные рецидивы его былой скептической трезвости и проницательности. Так он утверждает, что никогда еще не бывало хуже, чем теперь, и предостерегает автора от малодушия, советуя писать только правду. Но тут же, незаметно для себя, соскальзывает на знакомую стезю, ставя вопрос – что лучше и целесообразнее. Скромное ли оцепенение или блудливая повадливость? Наконец, в пестрых письмах Щедрин характеризует Глумова как мудреца, у которого на всякий вопрос ответ готов. Глумов знакомит своих друзей с наилучшими приспособительными приемами и сам только то и делает, что приспосабливается. Только раз в конце 50-х годов, замечает Щедрин, Мелькнуло у него в голове соображение, что и без приспособления можно прожить, но, мелькнув однажды, больше так и не возвращалось. Своим жизнеописанием Глумова, развернутым во времени, взятым в разных политических ракурсах, Щедрин закрепил и подтвердил социальную значительность типа, открытого Островским, человека умного и талантливого, который сознательно и расчетливо предал свой ум, То, что критикам вроде Буренина или Суворина могло казаться искусственным противоречием, навязанным герою, на деле было характерным новообразованием эпохи. Глумов явился не как какой-то нравственный квазимода, исключительный и непонятный в своем душевном уродстве. Раздвоение сознания, скептическая поза и поспешное ренегатство – богато одаренного от природы человека, были симптомами зловещей болезни времени